так же, как и часовню. Она больше не относится к постройкам Нервиля. А теперь прошу прощения, мне пора ехать в порт. Когда он удалился, Тремен и Ингу некоторое время ели молча. В душе первого назревала гроза, и, наконец, он отодвинул свою тарелку, где, впрочем, Не осталось ничего, кроме пустого панциря. Куда же, черт возьми, могла поддеваться эта женщина? Нотариус, нотариус, к кому бы я ни обращался, все только о нем и твердят. А я даже не знаю, о ком идет речь. Впрочем, я мог у него спросить. Тебе бы это мало что дало. В силу своего занятия нотариус человек скрытный. И так же, как и адвокат, обязан хранить профессиональную тайну. Если ты, как я полагаю, имеешь в виду юную госпожу Дуаскур, то, что неудачно вышла замуж и так быстро испарилась, то лучше, как следует, поразмыслить. Над чем? Она в монастыре. Уже это наверняка. Я также не могу туда вломиться, как заставить говорить кого-нибудь из твоих коллег. Странно, что ты, который всегда все знаешь и мог бы даже открыть бюро расследований, ничего о ней не слышал. Между тем интересный случай для таких любознательных, как ты. Жозеф Ингу потребовал новую бутылку вина и яблочный пирог отведал и того, и другого, обслужил Гийома, потом, глядя на свой стакан, который он подставил под сквозь открытое окно солнечный луч, наконец произнес. Что ты собираешься делать? Вернешься к себе или останешься взглянуть на нашего доброго короля? Было бы странно, если бы ты не сменил тему разговора. Я намерен вернуться, и никого не хочу видеть, даже в которые приглашали меня к себе. Адвокат подскочил на стуле, чуть не перевернул свой стакан. Черт меня побери вместе с судейской шапочкой моего отца! Ты знаком с прелестной госпожой де Бугенвиль и молчишь? А я-то два дня, потеряв голову, ищу, кто бы мог меня ей представить. Она самая изысканная женщина из всех, что я видел, самая свежая, самая бесполезно перечислять эпитеты. Обойдешься и без меня. Я возвращаюсь в дом на тринадцати ветрах. Не делай этого. Послушай, предлагаю тебе сделку. Останься до завтра. Не хватит времени, чтобы поцеловать ее восхитительную ручку, «А я обещаю тебе обыскать все монастыри Котантен. «Каким образом тебе удастся это сделать?» — спросил Гийом, которого позабавила тоска друга, обычно бесстрашного, непринужденного и даже холодного. Очаровательная флора решительно опустошала сердца. «У меня в епископстве есть и родственник». Забоченок другой его любимого вина, он не поведает, где находится юная вдова. А если она не в Нормандии? Вряд ли этот пресловутый нотариус получает распоряжение издалека. Если хочешь знать мое мнение, она, возможно, даже ближе, чем мы думаем. По рукам? Отказать было трудно. Гийон согласился переночевать у Ингу жившего в красивом старом доме на площади Голгофы. Примечание на этом месте в наши дни расположена улица Республики. Экономка, еще менее приветливая, чем судебный следователь, но умевшая готовить, гладить и изумительно вышивать, великолепно содержала холостяцкое жилище. Поскольку ее достоинства заметно превосходили обслуживание в лучших гостиницах, Тремен смирился с этим без особого труда. Вечером, когда все собрались, чтобы увидеть шествие короля, Жозеф, одетый в безукоризненный ярко-красный фраг, как нельзя лучше подходивший к его черным глазам, наконец-то смог поклониться даме своей мечты под слегка насмешливым взглядом. Неожиданно для себя освободился от чар молодой женщины, во власти которых находился после их первой встречи. Он был слишком поглощен новой, поставленной Агнес задачей, чтобы ухаживать за кем-либо еще. По-прежнему восхищаясь очарованиями красотой Флоры, он смотрел на нее более отстраненно.